Глава шестая из газет. На моторе в Париж Завтра в полдень из Москвы на трехколесном моторе выезжает в Париж русский спортсмен. Задавшийся целью установить новый рекорд дальности и скорости переезда на самодвижущихся экипажах д 1800 верст разделяющие две столицы дружественных наций отважный рекордсмен господин Неймлес думает преодолеть в 12 дней не считая дневок ночевок и прочих остановок в том числе вынужденных из-за ремонта или скверного состояния дорог последние обстоятельства а именно ужасающее состояние дорог в особенности на территории Привислинского края, представляет наибольшую трудность для осуществления этого рискованного предприятия. Всем памятен прошлогодний случай, когда в Колдобине под Пинском развалилась на куски четырехколесная авто Барона фон Либница. Старт состоится от Триумфальной арки. Господина Неймлеса будет сопровождать камердинер на бричке с багажом и запасными элементами для трепеда. Мы будем следить за продвижением смельчака, и регулярно печатать телеграммы, получаемые из пунктов трудного маршрута. Московские ведомости, 22 сентября, 5 октября 1900 года. Четвертая страница.